Глава 3. Мури остановился у гостиничной стойки и сделанным сожалением обратился к портье. Ох уж эта война, все так сложно, ничего нельзя планировать заранее. Он всплеснул руками. Земляне в подобном случае пожимают плечами. «Я должен уехать завтра, может быть, дней на семь. Так неудачно все сложилось!» «Вы хотите отказаться от номера, господин Агаван?» «Нет, я забронировал его на 10 дней и заплачу за это время». Моури вытащил из кармана пачку гильдеров. «Если я вернусь вовремя, то смогу снова занять свой номер. В противном случае...» Он опять сделал руками волнообразный жест и добавил «Ну что ж, не повезет, так не повезет». «Как вам будет угодно, господин Агаван?» — ответил портье, выписывая квитанцию и протягивая ее постояльцу. Речь шла о чужих деньгах, и его ничуть не волновало, как постоялец их растранжирит. «Спасибо», — поблагодарил Моури. «Долгих лет, долгих лет» ответил портье, но, судя по интонации, скончайся, клиент прямо у стойки, он бы и глазом не моргнул. Мури зашел в ресторан и поужинал. Затем поднялся в номер, вытянулся на кровати, дав отдых гудящим ногам и стал ждать наступления темноты. Когда погасли последние блики заката, он достал из чемодана новую пачку листовок, взял кусок мела, И вышел. На этот раз все было намного проще. Тусклое уличное освещение было ему на руку. К тому же теперь он был хорошо знаком со всеми заслуживающими внимания местами и мог не отвлекаться на поиски квартиры. В течение четырех часов Моури постарался обезобразить листовками как можно больше стен и витрин самых шикарных магазинов, которые днем особенно привлекали внимание прохожих. Выйдя из отеля в 7.30 к полуночи, он наклеил ровно 100 листовок и вывел большими, четкими буквами ⁇ Даг ⁇ на 24 стенах. Надписи были сделаны особым мелком земного производства, очень похожим на обычный но с одной интересной особенностью. Мел въедался в поры кирпича при попытке смыть его водой. Чем больше тратилось усилий, чтобы избавиться от надписи, тем ярче она проступала на стене. Существовал единственный способ уничтожить надпись — «снести стену и построить новую». Моури позавтракал и покинул отель вместе со своим заминированным чемоданом. Игнорировав динокары, что ждали пассажиров у двери отеля, он влез в автобус. Моури пересаживался девять раз, меняя направление и маршруты без всякого плана. Пять раз он оставлял чемодан в автоматической камере хранения и путешествовал без багажа. Возможно, не стоило так тщательно запутывать следы, но, кто знает, все могло случиться. Он был обязан не только скрыться от реальной опасности, но и предупредить возможность ее появления. Например, вполне возможен такой вариант. «Мы из Кайтемпи. Предъявите-ка регистрационную книгу». «Хм, вроде имена те же, что и в прошлый раз. Кроме этого Шир Агавана». «Кто он такой, а?» «Из службы лесной охраны, офицер». «Вы узнали это из его документов?» «Да, офицер, они были в полном порядке». «В каком учреждении он служит?» «В Министерстве природных ресурсов». «Вы видели печать Министерства на его личной карточке?» «Не помню, возможно, но я не могу точно сказать». «Следует обращать внимание на такие вещи». Вы ведь знаете, что ими заинтересуются при проверке». «К сожалению, офицер, я не могу запомнить каждую деталь документов, которые проходят через мои руки за неделю. Не мешало бы вам посерьезней относиться к работе. Правда, с этим Агаваном все кажется в порядке. Сделаю на всякий случай запрос о его личности. «Где тут у вас телефон?» Любопытный агент набирает номер, задает несколько вопросов, бросает трубку и раздраженно обращается к клерку. В списках сотрудников министерства Шир Агаван не значится. У этого типа фальшивые документы. «Когда он покинул отель? Был ли встревожен? Не говорил, куда направляется? Отвечай, идиот! И ключ от его номера! Быстро!»